10 Стемнело. После Калуги поезд побежал быстрее, сбиваясь по настроению с дактеля на амфибрахе, как подпрыгивая на ходу, меняя ногу. Мне удалось раздобыть билет, и поезд еще не ушел. Еду в Одессу, готовый — нет. Это ли нехорошо? Там свежий сгоревшего огня, серый тень таит. Одесса забыла, что нет меня, и ничего — Стоит, надо записать. Но где-нибудь на перекрестке лучей Каждому получу. Одесса спросит меня, тычей я свое получу. журнальный вариант вздохнул Карл, Но бумажку не порвал. На верхней полке спалось долго, Разнежено, с приятной ломотой в костях. Утром, после Киева, появилось солнце, Березы стали попадаться реже, Прибавилось сосен и осин, Обрамленных лиловатыми листьями. В Виннице Карл выходил на платформу в одном джемпере. Было тепло, как и предполагалось, но все равно удивительно и хорошо. Редкие старушки подходили к поезду с ведерками груш и яблок, желтой и вареной кукурузой, пшенкой, домашней и ворованной кооперативной колбаской. Криминальные тетки, значительно глядя махровыми глазами, лезли к себе за пазуху, предлагали водку, болгарские сигареты Родопи. Не было изобилия шестидесятых годов, но все равно это была уж не Москва. Под самой Одессой совсем запахло весной, тополя стояли темно-оливковые, на теплой земле подворий под самой насыпью беляли астры, темнели на фоне белых хат слегка подсохшие розы, куры гуляли, и хлопец смотрел во все глаза, не отрываясь на проходящий вагон На Одессе Малой в пяти минутах от вокзала поезд стоял долго. Под мостом шли трамваи. Двадцатый, двадцать девятый и тринадцатый. Спрыгни, и ты в шести нет семи остановках от дома. Потом было утро. Холодное яркое солнце плавило через шапку голову и не отовсюдуд цветными иглами прокалывал глазные яблоки голубые тени редких сосен лежали очень правильно на розовом снегу в ближнем воздухе медленно летали вороны и кричали продольными и поперечными голосами запутывая сознание лька сел и вот уже укачала и стошнила желчью. тогда чтобы восстановить равновесие положил на голову под шапку снег и пополз посмотреть что с генкой Тот лежал, неловко повернув руку, очень похудевший и мертвый. Абрикосового цвета лицо его было покрыто серебристым инием, голубоватая белая пленка склеила темные сурвучные губы. «Ну, в общем, концовка уже есть», — сказал Эдик. «Осталось так записать». «Илька погибнет?» — спросил Карл. «Я знаю», — рассердился Эдик. «Посмотрим». Валя поставила на стол миску жареной рыбы. «Это короб», — сказала она. «У нас давали...» — Некоторым не нравится, что он костлявый, но, по-моему, ничего. — Валя, — взмолился Карл, — я же так что дома обедал. — Ну и что? Тебе надо кушать? Вон какой худенький. — Тебя что, в Москве не кормят? — Игриво спросила она. — Мама, оставь человека в покое, — заступилась Лена. — Без сопливых обойдемся, — заметила Валя. — Брось папиросу, когда люди кушают, и не пей больше, а ты закусывай, — прикрикнула она на едик Разобравшись с домашними, она вздохнул «Как ты думаешь, Карлик, это когда-нибудь напечатают?» «Надо выйти на кого-нибудь маститого», — неопределенно ответил Карл. Ему было стыдно, что он, вроде бы столичная штучка, поделать ничего не может. Напечатать это невозможно. Все в повести представало в новом свете, далеком от принципов социалистического реализма. — Здорово, — скажут в любом издательстве, доброхотый, — свежо и талантливо. Ну, сам понимаешь, старик. — Если напечатают, я подарю тебе лодку, — пообещал Эдик. — Зачем мне лодка в Москве? — усмеялся Карл. — Все равно, — настаивал Эдик, — у человека должна быть лодка и теплая писька. — Тогда подари мне теплую письку. — Старые дураки, — хмурил свали кушайте лучше. Карл рассказывал о московской своей жизни о семинарии мастера, о службе от звонка до звонка в проектной организации. чего это я в Одессе всегда стараюсь казаться добропорядочнее, чем на самом деле?» — досадовало. «Кому это надо?» Пообещав зайти завтра, Карл торопливо поехал в город. К бару «Красному» он подходил с легким нетерпением.